Обещала прислать еду, но я попросил, чтобы ее оставили здесь, на столе, и я захвачу ее на обратном пути. Затем я спустился в вестибюль, Сэдди была еще там, пряталась в темном углу, я рассказал ей об операции и ушел. Я слонялся у стола дежурной, пока не появились бутерброды, после чего вернулся с подносом в приемную. Кофе и закуска, однако, мало повлияли на атмосферу в приемной. Я поставил перед Люси столик с чашкой кофе и бутербродом. Она поблагодарила меня, отломила от бутерброда кусочек и дважды или трижды поднесла его ко рту, не причинив ему никакого ущерба. Но немного кофе выпила. Я пододвинул кофе и еду хозяину. Он рассеянно посмотрел на меня и сказал «Спасибо» но он даже виду не сделал, что ест. Несколько минут он держал чашку в руке, но не отпил ни глотка. Просто держал. Я съел бутерброд и выпил кофе. Я наливал вторую чашку, когда хозяин опустил свою на столик, расплескав кофе. «Люси», — сказал он. «Люси?» «Да», — откликнулась она. «Знаешь...» «Ты знаешь, что я сделаю?» Он подался вперед и продолжал, не дожидаясь ответа. «Я назову новую больницу его именем. Тома. Больница и медицинский центр имени Тома Старка. Она будет носить его имя, и...» Она медленно покачала головой, и хозяину молк. «Все это не имеет значения», — сказала она. «Вилли». «Неужели ты не понимаешь, вырезать чье-то имя на камни, напечатать в газете? Вилли, он был моим маленьким, нашим мальчиком. А все это ничего не значит, совсем ничего. Неужели ты не понимаешь?» Он откинулся на спинку, и снова в комнате воцарилась тишина. Тишина была в полном разгаре, когда я, повернулся, отдав под нос, с несъеденными бутербродами дежурный Это было предлогом выйти, вернулся я в двадцать минут шестого. В 6 пришел Адам, лицо у него было серое и застывшее. Хозяин поднялся и стоял, глядя на Адама, но ни он, ни Люси не проронили ни звука. Адам сказал, он будет жить. Слава Богу, сказала Люси, но хозяин по-прежнему смотрел на Адама. Адам выдержал его взгляд. Потом он сказал, «Спинной мозг поврежден». Я услышал шумный вздох Люси и, обернувшись, увидел, что голова ее упала на грудь. Хозяин не шевелился. Потом он поднял руки с растопыленными пальцами, словно собирая что-то поймать. «Нет», — объявил он, «нет». «Поврежден» сказал Адам. «Мне жаль, губернатор». Он вышел из комнаты. Хозяин смотрел на закрытую дверь, потом медленно опустился в кресло. Он продолжал смотреть на дверь. Глаза его были расширены, на лбу собирались капли пота. Он резко распрямился, и я услышал стон, нечленораздельный звук, полной боли вырввашейся прямо из темных животных глубин большого тела о, -о, -о, -о простонал он еще раз о о, -о, -о, -о. плеси старк смотрела на него, он не сводил глаз двери и опять послышался стон о -о, -о, о о она поднялась с кресла и подошла к нему она ничего не сказала она просто стала рядом и положила руку ему на плечо. Стон раздался снова, но уже в последний раз. Хозяин откинулся на спинку, глядя на дверь, и тяжело дыша. Так прошло, наверное, три или четыре минуты, затем Лихи сказала. «Вилли!» Он впервые поднял у нее глаза. «Вилли!» сказала она. «Пора идти". Он встал. Я взял с кушетки его и ее пальто. Я подал пальто Люси, и она помогла одеться ему. Я не вмешивался. Они двинулись к двери. Хозяин держался прямо и смотрел перед собой. Люси поддерживала его под локоть, и, увидев их, вы бы подумали, что она умела и тактично ведет слепца. Я открыл